12 двенадцатая. Неинтересная женщина. В тот день приход Вассер впервые застал Егора врасплох. Живот не просигнализировал, сердце не подсказало. Из этого следовало, что явилась она в неурочное время. Дорин не спал и не отстукивал морзянку, а просто лежал на боку, когда слух, многократно обострившийся от привычки к тишине, уловил за дверью звук шагов. Пленник встрепенулся. Может быть, в заколоченный подъезд попал кто-то посторонний? Любопытные мальчишки, пеньчуги. Допускай да хоть шпана, только бы живые люди. От волнения перехватило в горле, и Егор испугался, что не сумеет крикнуть. Но кричать не пришлось. Раздался знакомый скрип ключа, и на пороге появилась она. Он сразу почувствовал, что-то не так, что-то изменилось, и дело даже не в нарушении установленного графика. Сам не смог бы объяснить, что именно его насторожило. В голове мелькнуло, наверное, точно так же собака моментально чует настроение хозяина. От такой мысли Егор жутко разозлился. «Это ты, сука, гитлеровская собака, а я человек!» Может, померещилась? Вид у Вассер был такой же, как всегда, и вела она себя обычным образом. Зажгла свет, поставила на стол сумку... Дорин по привычке попытался угадать, что там сегодня. Кормили его скудно, но всякий раз что-то в рационе менялось. Иногда, кроме хлеба, она приносила пучок весенней зелени. Иногда кусок масла или, скажем, пару кусков сахара. Ясное дело, не чтоб его побаловать, а чтобы совсем не обессилел. Со временем Егор научился почти безошибочно определять, какая еда в сумке. Сегодня, судя по контуру, там была только большая литра на полтора бутылка и больше ничего. «Как так ничего?» У него застучало в висках. Тревога, тревога, тревога. Вчера не бывала короткая шифровка из центра, а нынче никакой еды и непонятная бутылка. Он втянул носом в воздух. От скудности подвальных запахов обоняние, как и слуху у Дорина, здорово обострилось. Кажется, от сумки тянет керосином. Неужели все, конец? Сейчас выстрелит, потом обольет горючим, подожжет. Не подавать виду, что догадался, ни в коем случае... Он притворно зевнул, делая вид, будто только-только проснулся. И чуть не всхлипнул от облегчения, когда Вассер достала из кармана кусок пластыря. Значит, еще поживем. И все вроде бы пошло как обычно. Она залепила ему рот, сцепила руки и ноги, отстегнула их от кровати. Правда, Егору показалось, что сегодня она особенно осторожна. Но, может быть, он это напридумывал. Усадила за стол, и тут начались сюрпризы. «Отправить срочно! Еда потом!» — сказала Вассер и положила перед ним листок. Пододвинула рацию. А еды-то никакой нет, он это точно знал. И шифровка была необычная, состоящая из четырехзначных групп. В конце же только две цифры. 22 два. У Дорина выработалась своя система запоминания текстов, не слуховая, а зрительная. Он придумал для каждой цифры свой цвет. Единица — красный, двойка — белый, тройка — синий, четверка — зеленый, пятерка — желтый, шестерка — оранжевый. «Семерка черный», «Восьмерка коричневый», «Девятка фиолетовый», «Ноль хаки». Запоминал сочетания, так что шифрограмма оставалась в памяти, как набор разноцветных флажков. Зажмуришься и видишь их перед собой. Ключом сегодня работал медленнее обычного. Во-первых, тянул время. Во-вторых, приглядывался. Вассер, как всегда, стоял слева и сзади, но Егор все же сумел скоситься и заметил такое, от чего сердце заколотилось еще быстрее. Она держала правую руку в кармане плаща. И было у нее там что-то тяжелое. Уже отбив шифровку и получив из центра подтверждение вкупе с сигналом о конце связи, он еще какое-то время гнал точки тире впустую. Правое запястье по привычке лежало на левом, иначе сцепленные руки было не пристроить. Дальнейшее развитие событий сомнений не вызывало. Как только он промучит что сеанс окончен, она всадит ему пулю в затылок, потребность в радисте у вас исчерпана это ясно. На старт, внимание, марш! мысленно скомандовал себе Дорин. Резко вскочил на ноги и двинул сдвоенными кулаками туда, где должен был находиться висок шпионки Сначала нанес удар, взглядом проводил уже потом, в следующую долю секунды. Лучше было попасть не точно, чем позволить ей отскочить в сторону. Размаха настоящего не вышло, да и ослаб Егор за время заточения, но все же приложил увесисто, звонко. Вассер отлетела в сторону, шмякнулась затылком о стену и даже осела. Радости досада, вот чувство, которое испытал Дорин в этом мгновение. Ну, радость понятно а что касается Если касается досады, то это обидно стало, отчего он заразу раньше не пришив, когда сил было больше. Отчаянным прыжком лейтенант скакнул вперед, чтобы окончательно вырубить полуоглушенного врага, но Вассер сама качнулась ему навстречу и, развернувшись, боком ударила Дорина носком в пах. Когда он согнулся от боли, припечатала ребром ладони по шее, по четвертому позвонку. Егор ткнулся носом в пол и на несколько секунд потерял сознание. Очнулся от того, что соднил из щека, царапанная торчащей из линолеума гвоздь. Это Вассер влокла его за ножной ремень. Дорин попробовал согнуться, чтобы достать до нее пальцами, однако получил удар каблуком по скуле. Искры не искры, но огненные точки из глаз так и посыпались. Кажется, Вассер намеревалась втащить его на кровать. Зашла сзади... Подхватила взбунтовавшегося пленника подмышки Он попытался дотянуться до ее лица, горла, куда получится, безуспешно. Она отскочила, наставила на него пистолет. «На кровать!» Пластырь болтался у краешка рта, наполовину отклеившийся, так что у Егора была возможность ответить. «Хрен тебе! Так стреляй!» Глаза ее на мгновение сузились, и он был уверен, что сейчас грянет выстрел. Но женщина не выстрелила. Потерла скулу, на которой разовел след от удара, зло ощерилось и спрятала оружие. «Догадался, ублюдок!» Процедила она. «Тебе же хуже! Хотела по-быстрому! Чика готова! А за это она снова потрогала набухший синяк! Я тебя поджарю, как цыпленка в духовке!» Когда она наклонилась, Егор попытался двинуть ей пыром в солнечное сплетение, но силы его были на исходе. Удар получился вялый. Вассер перехватила его руки, вцепилась в ремень и рывком подтащила Дорина к ножке кровати. Пристегнула на крайнюю дырку вплотную к железному столбику. Потом взялась за ножной ремень, прикрепила его к стойке с противоположной стороны. Теперь Егор был совершенно беспомощен. Он молча смотрел, как высокая угловатая женская фигура мечется по комнате, вытащила из сумки бутыль с желтой жидкостью, чмокнула резиновая пробка, потянула резким запахом. «Дело пахнет керосином», — пронеслось в голове у Дорина. Странное у него было ощущение, будто он не участник происходящего, наблюдатель. Вассер вылила керосин на пол, бутылку отшвырнула, та ударилась об стену, но не разбилась, укатилась в угол. Егор заинтересованно проводил грохочущий и посверкивающий предмет взглядом. Снова посмотрел на Вассер в самый раз, чтобы увидеть, как она зажигает спичку. Огонек прочертил дугу. Коснулся растекшийся на полу лужи, и лужа вспыхнула праздничным сине-желтым пламенем. «Все равно тебе, паскуда, не жить, и делу вашему поганому!» — сказал Егор в спиду женщине, выбегающей за дверь. Лязг железа, поворот ключа, Дорин остался один в помещении, где с каждой секундой делалось все светлее и жарче. Снизу повалили клубы едкого черного дыма. Это занялся линолеум. «Сгореть заживо не успею, раньше задохнусь», — подумал Егор, — «дышать и сейчас уже было трудно. Разорвать ремни невозможно, он уже пытался. Причем был тогда гораздо сильнее, чем теперь. Перегрызть, кое-как натянув ножной ремень до предела, достал до кожаной полосы зубами». Крепкая зараза! Если бы жевать ее час или два, может, удалось бы, но времени у Егора была минута, много, две. Пылающий ручеек медленно полз в эту сторону. Воздух приходилось хватать ртом. Очень скоро кислорода в комнате вообще не останется. Нужно отодрать ножку кровати от пола. Вот что! Он рванул раз, другой, но шурупы держали намертво. Зарычав от ярости, Дорин вцепился в ножку руками и затряс кровать, что было сил. «Подается? Или показалось?» Шляпка одного шурупа на миллиметр вылезла из пола, и тут Егор впал в остервенение, не замечая, что бьется о железную скобу затылком, не чувствуя боли в плече, он уперся руками в пол, спиной надавил на лежак, хруст, треск, есть, ножка отделилась от пола. Высвободив руки, все еще сцепленные одна с другой, Дорин расстегнул ножной ремень, в глазах все пылало, по лицу лил пот, легкие обжигало жаром, поднялся, в два прыжка подлетел к двери и только теперь понял, что все было. Пустую. Замок закрыта дверь такая, что не вышибешь. Во-первых, железная, во-вторых, открывается внутрь, согласно ГОСТу. В отчаянии он подергал ручку, согнулся в приступе мучительного кашля, глаза слезились, рассмотреть что-либо сквозь подрагивающую пелену было трудно, и все же самым уголком зрения он заметил в углу по ту сторону пылающей лужи черную дырку, ту самую, которую использовал по нужде. Дорину сейчас было не до Он с разбега перемахнул через пламя И сунулся головой в отверстие Известно, пролезет голова, протиснется и тело Голова-то вошла, но застряли плечи Накачал Дорин мускулатуру на свою беду Если б недолгая голодовка, превратившая крепкого парня в доходягу Ни под чем бы не втиснулся Но когда пламя лизнуло щиколотку Егор взвыл от боли и так рванулся, что рухнул вниз В вихре горящей трухи и пыли Падать было невысоко, метра полтора, не расшибешься Шлепнулся в зловомную грязь, но чистоплюничать было некогда Требовалось погасить тлеющую штанину Покатавшись по кирпичному полу, Егор кое-как сбил пламя и только тогда огляделся. Один подвал под другим — это в старых московских постройках бывает часто, потому что испокон век устроили на одном и том же месте поверх прежних фундаментов. Видно, и этот дом был поставлен на старинной опоре. Наверху в дырке с неровными краями ярко полыхало, и от этого в подвале было не сказать, чтоб совсем темно. Егор разглядел груды хлама, сломанные стулья, тряпье, под потолком чернели канализационные трубы — Тут из огненной дыры вниз пролилась золотая струйка, вспыхнула какая-то ветошь, и в подвале стало светло, увидев, как спора заделась от керосина куча мусора, а за ней вторая. Егор понял, что радоваться рано, сгореть прилично можно и здесь, в нижнем подвале. Он кинулся прочь от пламени, где-то обязательно должна быть дверь. «Вот, есть!» «Деревянная, из рассовшихся досок!» Снаружи на ней, кажется, висел замок, но это была ерунда. Дорин разбежался, двинул плечом и вместе с вышибленной дверью рухнул на пыльный пол под лестницу. «Лестница!» «Была та же самая, по которой Вассер когда-то давным-давно привела его в темницу. Полупролетом выше виднелась знакомая железная дверь. Пробегая мимо, Дорин коснулся ее рукой и вскрикнул, обжегся раскаленный металл. Вход в подъезд оказался незаколочен. Видно, шпионка поленилась, знала, что скоро дом все равно запылает, как спичка. Здесь с лестницы пожара не было видно, но его близость чувствовалась. Здание словно подрагивало, жарко вздыхало, издавало странные охающие звуки. Егор выскользнул за дверь и чуть не задохнулся». От свежего ночного воздуха ноги подкосились, не захотели идти. Ночь, собственно, уже почти заканчивалась, небо сочилось серыми тонами рассвета. Если сейчас июнь, то часа четыре, если июль, полпятого пять, подумал Дорин. В глубине дома что-то ухнуло, со стены посыпалась штукатурка, и лейтенант пополз прочь от опасного места».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 Вот Вассер дошла до угла, повернула на бульвар. Там было пусто, не души, и обзор хороший. Поэтому соваться дуриком Егор не стал. Остался на выходе из переулка. Смотрел, как Вассер спускается к трубной площади, и чтобы не терять времени, быстро-быстро тер ремень о каменный угол дома. Кажется, оставалось совсем чуть-чуть. Дальше так соображал лейтенант. Сбежать по спуску на площадь, посмотреть, куда повернет Вассер, и позвонить из автомата шефу. Черт, как надоел проклятый ремень! Дорин уперся локтями в стену. Прижал истончившуюся кожаную ленточку к углу, собрал все силы и, крякнув, рванул. Вышла незадача. То ли ремень держался на последнем волоконце, то ли сил Егора осталось больше, чем нужно, но кожа лопнула, и лейтенант с размаху приложился лбом о каменное ребро дома. Перед глазами полыхнул яркий свет, потом сразу погас, и стало совсем-совсем темно. «Гляди, горе мое, будешь учиться на двойке, и таким же ханыгой станешь», — сказал где-то наверху женский голос. Егор открыл глаза, увидел над собой толстуху с мелкими кудряшками и с ней мальчишку лет двенадцати. Женщина смотрела на Дорина с отвращением, парнишка с боязливым любопытством. Потом мамаша дернула сынка за руку, и они исчезли из Егорова поля зрения. Осталась лишь стена дома, упирающаяся прямо в голубое небо. Ныла ушибленная голова, на лбу запеклась кровь. Приподнявшись, Егор обнаружил, что лежит на тротуаре. Время уже не раннее, вовсю светит солнце. Мимо идут люди, неодобрительно косятся на оборванца с разбитой мордой. Одни просто морщатся, другие качают головой, а некоторые и высказываются. Народ в Москве, как известно, отзывчивый, не в смысле жалости, а в смысле, что любит отозваться на антиобщественные явления. Отзывы были такие. «Ишь, залил зенки с утра-то! Что, герой, утро вечера мудренее? Господи, когда только советская власть до вас, алкашей, доберется?» «Стыдно, гражданин. Появляясь на улице в таком антисанитарном виде, вы становитесь разносчиком инфекции». Ругаться ругались, но не останавливались. «Утро. Все спешат по делам». Наконец нашлась бабка, которой торопиться было некуда. Понаблюдав, как Егор поднимается, держась за стенку, как мотает башкой, чтобы стряхнуть одурь, старушка сплюнула. «Э, лохмотник, житья от вас нет. Сейчас вот милиционера приведу, он тебя в околотку-то доставит». И потрусила вниз к площади. Бабкина идея Дорину понравилась. Постовой это то, что надо, сразу и мысли прояснились. Чем идти до Лубянки, пугая граждан своим кошмарным видом, правильнее будет позвонить шефу из отделения. Едва отстегнул обрывки ремней, едва стер рукавом кровь с лица, сознательная пенсионерка уже была тут, как тут, вела за собой мордатого насупленного милиционера в белой летней гимнастерке. Дорин так и кинулся ему навстречу, наклонился к самому уху, прошептал. «Товарищ, я из органов. Где у вас отделения Далеко срочно отведите меня к телефону». «Постовой от него шарахнулся». «Куда лезешь, рвань?» «Не расслышал, что ли?» Рядом остановились несколько любопытных граждан. «Бабка и вовсе крутилась у самого локтя, а дело было секретное». Егор взял непонятливого за локоть, снова придвинулся. «Товарищ, время дорого, и не глядите, что я в таком виде. Это я выполняю ответственное». «Руки!» — заорал постовой. «Гимнастерку запачкал под люка!» И так пихнул в грудь, что Доринг едва на ногах устоял. Но милиционеру и этого показалось мало. Он двинул настырного пьянчугу сапогом по бедру. Хотел еще раз, но этого Егор уже не стерпел. Уклонился от удара и скакнув вперед, смазал гада правым хуком по дубленной морде. Вроде не так сильно, однако защитник правопорядка бухнул онся на тротуар фуражка отлетела на мостовую и брызнули в рысыпную а какой-то шкет в тельняшке крикнул фортово уронил легавого Текай, братуха пока не заметили совет был своевременный уроненный милиционер отчаянно дудел в свисток из двух сторон уже бежали люди в фуражках теперь слушать точно не станут от метели до полусмерти кинут в кутузку и сидит там неизвестно сколько дорин шарахнулся влево вправо и решил что рванет через ограду на ту сторону бульвара там в переулках оторваться легче опять же направление правильное, в сторону лубянки он скакнул с тротуара на проезжую часть больше не раздумывая и не оглядываясь А оглянуться бы следовало с горки от Сретенки по бульвару летел длинный сияющий лаком газ шестьдесят с открытым верх... Верхом. Тормоза у кабриолета были хорошие, и покрышки новые. Только это Дорина и спасло от верной гибели или тяжелого увечья. Раздался душераздирающий, скрежет колеса. Прочертили по асфальту две густых черных полосы, но столкновение все-таки избежать не удалось. Хромированный капот ударил Егора в бок и многострадальный лейтенант покатился по мостовой. На этот раз сознание он не потерял, но пришлось обеими руками упереться в землю. Очень уж не солидно она себя вела». Качалась и норовила встать на попа. От этой качки смотреть по сторонам никакой возможности не было. Но что вокруг говорят, Дорин слышал. Тем более вокруг не говорили, а орали. «Куда ты, трам-тарарам, под колеса?» Вопил какой-то визгливый. «Товарищ генерал, ну, честное слово, товарищ милиционер, вы видали?» Кричал и знакомый Егору Постовой. «Все нормально, товарищ генерал, этот сам виноват, мы его сейчас заберем. Вы-то сами как не ушиблись?» С тротуара еще гласили какие-то женщины. В общем, шумно было. А потом Егор услышал голос совсем негромкий но такой уверенный и отчетливый, что было слышно каждое слово. Типаж, Максим Горький, пьеса на дне, рассказ Челкаш. А ты, Стеценко, все же не лихачил бы по городу. Сколько раз говорить, сами с ветерком, а сами ругаете, обиженно загундосил шофер. Но Дорин его слушать не стал, а повернулся, чтобы рассмотреть генерала. Очень уж знакомой показалась Егору интонация и тембр. Генерал оказался авиационный, настоящий орел, хоть маленького роста, но ладный, подтянутый, в желтых перекрещенных ремнях, с золотой звездой на груди, не веря своим глазам, Егор вылупился на курносое лицо героя. «Петька! Петька, ты!» сомнений быть не могло. «Кто еще, кроме Петьки Башко, так потешно морщил переносицу, так по-петушиному покачивался с каблука на носок?» то есть Это раньше в училище казалось, что по Петушиному, а теперь при генеральских лампасах и со звездой Героя Советского Союза Петькина раскачка смотрелась вальяжно, даже величественно. Вот это да! С тех пор, как бывшие соученики и сослуживцы расстались, Петька отправился в Испанию, Дорин в школу особого назначения. Они ни разу не виделись, писем тоже не писали. Из Испании это наверняка было непросто, а курсанту Шона переписываться со знакомыми вообще запрещалось. В общем, потеряли друг друга из виду. В позапрошлом году Егор видел в «Красной звезде» приказ о награждении летчиков за боись японцами на Халкинголе. Была там и фамилия капитана «Башко». Позавидовал, конечно, но не очень сильно, ибо в ту пору состоял на интересной работе в немецком отделе. И не подозревал, что отдел скоро расформируют, а сам он загремит в спортклуб кулаками махать. Но одно дело капитан-орденоносец, совсем другое — генерал, герой Советского Союза. Петька был летуном классным, как говорится, от бога, и все же это походило на сказку. Башко сощурился, вглядываясь в потрепанную физиономию за булдыги «Егорка!» «Егорка Дорин! Ёлки-моталки! Не может быть!» Хотел обнять, но втянул носом в воздух и передумал. «Ну, тебя видок! Никогда бы не подумал, что наш перец-колбаса может спиться! Или случилось чего?» «Ты генерал-майор?» — тупо спросил Егор, завороженно глядя на ромбы. «Как это?» «Да так!» — довольно расхохотался Башко. «После Халкингола из капитанов через звание скакнул. Подполковников туда еще не ввели, так я прямо в полковники угодил!» Повезло. У меня тогда на личном счету уже 12 самолетов было. Финскую сбил, еще 6, дали героя. А после истории с Юнкерсом, как все наше начальство пересажали, назначен замкомандующего ВВС Киевского округа. Ромбы вдогонку кинули. Только что опять мне повезло. Полгода бы назад, и был бы один ромб. А теперь комбригов больше не дают. Так мне сразу два повесили. Как Наполеон, елки моталки в 24 года генерал, а? Здорово. «Восхитился дори на что за история с Юнкерсом?» Петька удивился. «Не слыхал, что ли? Вся Москва про это болтала. Хотя в газетах, конечно, не было. Он оглянулся на милиционеров, на зевак. «Поедем, расскажу. Только я тебя, засранца, в таком виде в машину не пущу. Мне ее только-только выдали. Новенькая. Не автомобиль, мечта. Эй, милиция, тут сортир где-нибудь есть?» «Так точно, товарищ генерал, в конце бульвара имеется общественный туалет», — отрапортовал постовой. «Пойдем, Егорка, хоть умоешься, а то тебя не обнять, не обнюхать. Эй, Стеценко, я знаю, у тебя в багажнике и кожан имеются и сорочка, и галифе запасные. Давай, давай, не куркулься!» — Петька забрал у шофера сверток с одеждой и потащил Дорина вниз по бульвару к домику уборной. Все время, пока Егор натирался огрызком общественного мыла и сверху донизу обливался холодной водой, новоиспеченный генерал трещал без безумолку. «Как же ты про «Юнкерс» не знаешь? У нас вся авиация на ушах стоит. Три недели назад, прямо на аэродром, у стадиона «Динамо» среди бела дня, вдруг опускается Ю-52, транспортный, представляешь? Ни пограничники его не засекли, ни ПВО, ни наземное наблюдение, пилот-немец спорит чушь, типа «Наспор вызвался». Но дело не в пилоте. Так осрамиться перед фрицами, они так принюхиваются, где у нас оборона послабже, что не день разведчики над границей чешут». А тут Юнкерс запросто профигачил полстраны и сел чуть ли не на Красную площадь. А если б это бомбардировщик был, до да по Кремлюшин дарахнул. Шухер начался, мама родная. Вся верхушка загремела с музыкой. Захалатность, разгильдяйство и подрыв престижа советских ВВС. У нас ведь знаешь как, если начнут рубить, то под корень. Много хороших командиров сняли, большинство вообще ни при чем. Но зато молодой смене «Зеленая улица». Мне вот подфартило, и Петька, задрав коленку, любовно похлопал себя по голубому лампасу. К Киевскому особому военному округу приписано 10 авиадивизий. «Какой из тебя к лешему замкомандующего?» – хотел сказать ему Дорин. Однако промолчал. Очень уж большая у них с башкой теперь образовалась дистанция. «Ты что квасишь-то?» – спросил Петька. – «Из армии поперли?» Егор помотал намыленной головой. «Служишь? Это хорошо. А в каком звании?» «Лейтенант». Про то, что госбезопасности прибавлять не стал. и их расстроился Петька, какого летчика зажимают? Ты хоть летаешь или на штабной? Не летаю. Слушай, а какое сегодня число? Так, допился. Двенадцатое. А какого месяца? Круглое лицо генерал-майора посерьезнело. Я смотрю, Егор, ты вообще в штопоре. Запойны, да? Поэтому и к полетам не допускают. 12 июня сегодня. И добавлю на всякий случай, 1941 года. Только 12 июня? значит он просидел то есть пролежал в подвале всего четыре недели думал гораздо дольше выкинь черту брезгливо показал башку на трусы и майку «Надевай штаны прямо на голую задницу все лучше будет ну вот теперь можно и обняться обнялись крепко я тебя в человеческий вид верну», – пообещал старый приятель хлопнув дорина по плечу только ты мне слово дай что с пьянкой завяжешь лады лады пожал егор протянутую руку ни капли честное слово честное вот это правильно сорвался с кем не бывает наверное была причина потом расскажешь ты вот что «Ты иди ко мне вокруг служить. Перевод я организую, не проблема. Обещаю, сразу в небо отправлю. Мы сейчас несколько новых яков получили на обкатку. Золото, а не машина. Ты же летал, классно. А какой стрелок был? Мне ценные кадры пригодятся, он подмигнул. Ну и тебе не вредно иметь наверху мохнатую лапу. Поехали, отметим. Мне в Москве казенную квартиру выделили, чтоб не в гостинице останавливался. По должности положено. Через Лубянку проедем?» — спросил Дорин, разглядывая себя в зеркале. «Неужели это он? валившиеся щеки, белобрысая борода». Запавшие глаза, кожа пористая, синюшная. «Хочешь, проедем? А что там, дело какое?» Егор сделал вид, что не слышал вопроса. «Говоришь, наглеют фрицы? Как там у вас вообще на Западе?» Они вышли из туалета, лимузин поджидал неподалеку, ослепительно сверкая на солнце. «Хреново! Так и роятся вдоль границы!» Но приказа на боевую готовность не было. Наоборот, строго на остроговелено не провоцировать, проявлять бдительность, но не задираться». За пальбу по нарушителям воздушного пространства трибунал. Но я сейчас в наркомате и генштабе с людьми потолковал, мнения разные. Кто говорит, не сегодня-завтра дадут готовность номер один, а зам наркома по секрету шепнул, ни хрена не будет, через недельку начинает пускать людей в отпуска. Политика, брат, не моего ума дело». До площади Дзержинского долетели в минуту. Напротив «Газе» Егор попросил «Скажи шоферу, пусть тормознет на минутку». Когда автомобиль остановился, Дорин вылез на тротуар, обернувшись, сказал «Спасибо, Петь, гладких тебе взлетов и мягких посадок, увидимся». И побежал через улицу.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 На работу густо шли сотрудники. Время было без пяти минут девять. Показалось и знакомое лицо Галя Валиулина, с которой сидели в засаде на Кузнецком. Скользнула взглядом по лицу Егора, не узнала. Не мудрено, А он до того пал духом, что не окликнул ее. За Галей шли еще две женщины, обе в военной форме. Предъявили пропуска. Прошли мимо контроля. Одна с короткими черными волосами, выбивавшимися из-под пилотки, зацепилась юбкой за стойку и сердито обернулась. Егор схватился руками за колонну. «Это была она!»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 Сила собрана такая, какой в истории войн еще не бывало, разведки приграничных округов засыпали Москву паническими донесениями. Немцы готовы, вот-вот ударят, но стратегическая разведка, работающая в глубоком тылу, стала быть обладающая большим охватом, доносила. В немецком генштабе разрабатывают план по молниеносной переброске огромных масс войск и техники на юг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 За апрель, май и начало июня командование РККА потихоньку перебросило на запад до 170 дивизий, однако пока их не разворачивало. Чтобы привести соединение в полную боевую готовность, требовалось минимум 48 часов, а лучше 72. Иначе огромное скопление людей, скученная техника, нерассредоточенные склады горючего и боеприпасов будут не более чем удобной мишенью для массированных бомбардировок и танковых рейдов. Старшему майору было известна точка зрения вождя. Руководитель советского государства считал германского рейхсканцлера выдающимся стратегом и в беседах с наркомом неоднократно восхищался тем, как ловко фюрер использует свое географическое политическое положение, а также главный козырь вермахта – исключительную мобильность. Немцам одинаково удобно сделать бросок и на восток, и на юг. Сортируя поступающую из Берлина информацию, вождь сам определял, что в ней заслуживает доверия, а что нет – Так, неделю назад Октябрьский получил из Кремля расшифровку агентурного разведдонесения, в котором сообщалось, что в Ставке фюрера существует две фракции, антибританская генерала Гальдера и антисоветская фельдмаршала Кейтеля, каждый из которых пытается склонить Гитлера на свою сторону. Так что вопрос о направлении удара пока остается открытым. Это место было обведено знаменитым синим карандашом, на полях приписано, как в Ставке Микадо. А внизу еще имелась и резолюция «ТННК, обороны, ВМФ и ГБ. Ни в коем случае не провоцировать немцев. Не лить воду на мельницу шайки Кейтеля». И тем не менее, взвесив и проанализировав весь объем данных, Октябрьский пришел к выводу, что немцы свой выбор уже сделали. Удар будет нанесен на восток, причем в течение ближайших двух недель. Об этом он и докладывал наркому минувшей ночью. За окнами спал огромный город. Маятник стенных часов бесстрастно отмахивал секунды, на столе перед наркомом дымился, а потом перестал дымиться нетронутый чай. Старший майор говорил сдавленным от волнения голосом, то и дело вытирал платком бритый череп на лбу у наркома. Тоже блестели капли пота. Потому как редко сам перебивал докладчика вопросами, было ясно с выводами согласен. Да и вопросы были не скептические, а уточняющие. Сначала Октябрьский изложил тщательно проверенную и отсеянную информацию, поступившую из трех наркоматов – Госбезопасности, Внутренних дел и Обороны, от Коминтерновских товарищей и сотни иных источников. Излагал без подробностей и деталей один сухой остаток, но отчет занял полтора часа. А на формулировку вывода, ради которого и была проведена вся эта гигантская работа, хватило одной минуты. Немцы собрали на востоке своего рейха пятимиллионную армию не для того, чтобы, как следует припугнув Советский Союз, совершить бросок к Южному Средиземноморью. Все ровно наоборот, продемонстрировав Британии, что без большого труда может перерезать ее топливно-сырьевые артерии, и тем самым укрепив позиции своих английских доброжелателей, фюрер оставляет план «Барбаросса» в силе – «Удар будет нанесен по России, и счет идет на дни!» Когда Октябрьский закончил, нарком встал у окна, сцепив руки за спиной. И долго, минут пять, смотрел вниз на площадь. Наконец заговорил, не оборачиваясь, сбивчиво. «Завтра к вождю. Поедите со мной. Если мы с вами ошибаемся, история нам не простит. И не только история. Но вы правы, тянуть больше нельзя». Октябрьский перевел дыхание. «Это мы с вами дорого стоило и взглянул на часы непроизвольно отреагировал на слово история пять минут третьего 11 то есть уже 12 июня в эту секунду на столе вкрадчиво запищал аппарат без наборного диска это звонили из секретарской что за срочность невольно сказал нарком в трубку пусть после зайдет я занят тоже так он усмехнулся ну хорошо раз такая таинственность пускай пройдет в малую приемную сейчас выйду крепко пожал октябрьскому руку и дети утром в 8 позвоню и скажу куда ехать ко мне сюда или прямо в кремль попробую поспать перед завтрашним разговором если сможешь нарком улыбнулся край рта я-то точно не смогу глаза за пенсне были усталые к ночи на щеках пробилась черная щетина не такой уж он железный подумал октябрьский и поехал домой спокойный с чувством выполненного долга принял горячий душ с аппетитом съел оставленный дом работницей ужин выпил чаю Что уснет, не сомневался. Жизнь у старшего майора в последнюю четверть века складывалась до того нервная, что бессонница была бы непозволительной роскошью. Перед тем, как закрыть глаза, он велел организму пробудиться ровно через пять часов и проснулся, как штык, в двадцать минут восьмого. Постоял под душем, утренним, то есть холодным, не спеша, со вкусом побрился, завтракать не стал, как перед боем. Логика действий наркома старшему майору была понятна. Остаток ночи сам наверняка перепроверял данные, предоставленные Октябрьским. Можно было не сомневаться, что у наркома имелись для этого альтернативные ресурсы. Но тут Октябрьский был спокоен в своих фактах и выводах. Он не сомневался. Скребя опасной бритвой по выпуклому черепу, старший майор размышлял не о своем вчерашнем докладе, а о времени, выбранном наркомом для встречи с вождем. Всем известно, что вождь работает по ночам, принимает посетителей почти до рассвета, потом до полудня спит. Решение наркома позвонить вождю в 8 утра приводило Октябрьского в восхищение. Если уж кидаться в прорубь, так лихо, одним махом. Сама беспрецедентная дерзость такого звонка придаст разговору особую, экстраординарную важность и срочность. Без одной минуты 8 Октябрьский уже стоял у телефона в перчатке на искалеченной руке, в фуражке. Аппарат молчал. Так прошло 10 минут. 20. 40. Без четверти 9, не выдержав, старший майор позвонил в секретариат сам. Ему ответили, что наркома нет на месте. Поколебавшийся, Октябрьский позвонил наркому домой, в особняк на улице Качалова. Начальник охраны, с которым у старшего майора были давние приятельские отношения, ответил, что сам не ночевал. Это было странно, хуже, чем странно, необъяснимо. Октябрьский промаялся еще минут 10 и поехал в ГЗ дожидаться наркома на месте. С каждой минутой складка на лбу старшего майора делалась все резче. В здание он вошел не через шестой подъезд, как всегда, а через главный вход. Так было ближе в приемную. У проходной возле внутренних телефонов по обыкновению ждали посетителей. Кто в военной форме, кто в штатском. Октябрьский туда не посмотрел, погруженный в тревожные мысли. Вдруг услышал радостный возглас. «Товарищ старший майор! Шеф!» Повернул голову и не сразу узнал в тощем, обросшем клочковатой бородой субъекте лейтенанта Дорина, который месяц назад пропал без вести в ходе неудачной операции «Вассер». Увидев, что абверовская шпионка Вассер носит чекистскую форму и запросто проходит в главное здание, Дорин в первый миг одеревенел. Крик, конечно, не поднял и вдогонку не бросился, на это ума хватило, но в общем и целом ум лейтенанта, что называется, зашел за разум. Ну, сильна немецкая разведка. Внедрила агентов святая святых советского государства. На Лубянку! Искали-искали неуловимого агента Вассера, а он, то бишь, она все это время была прямо под носом. Когда же первоначальное потрясение миновало, Егор воспрял духом. Теперь все менялось. Он был уже не жалкий неудачник, приползший с бездарно проваленного задания, а лихой разведчик, который вернулся из-за линии фронта с бесценной добычей. «Вот вам, товарищ старший майор, пресловутый агент Вассер» заказной бандеролью. Не упустить бы только, вдруг она не постоянная сотрудница, а вызвана из какого-нибудь периферийного подразделения. Ищи ее потом. А еще пришла в голову тревожная мысль, что если она выйдет через другой подъезд, хотя если периферийная, то вряд ли в любом случае нужно было спешить. Егор еще раз набрал номер Октябрьского. Телефон молчал. Тогда, набравшись храбрости, позвонил прямо в приемную наркома. Ситуация позволяла. Секретаря, слушаю вас, говорит лейтенант Дорин. Я должен срочно доложить товарищу генеральному комиссару об очень важном деле Какой «Лейтенант, откуда?» – недовольно откликнулась трубка. «Из спецгруппы затея» – сказал и испугался. «Вдруг спецгруппу за это время расформировали». «Почему не докладываете по начальству? Не могу найти товарища старшего майора, а дело не терпит отлагательства, честное слово!» их не солидно прозвучало, прямо как честная пионерская. «Наркома пока нет, позвоните через полчаса, что же делать?» Егор в волнении переступал с ноги на ногу. «Пропуска нет, телефона других сотрудников затеи он не знает. Пойти к дежурному по городу? Волынка, конечно, видок у него подозрительный, мало ли к дежурному за день психов входит Пока втолкуешь, в чем дело, пока установит личность, за это время Вассер запросто может уйти. Вот в Ранее Петр Первый писатель Алексея Толстого описано, как в древние времена любой человек мог крикнуть «Слово и дело, государево!» и его сразу вели в тайный приказ к самому главному дьяку. Если наврал человека, беспокоил органы, из-за пустяков шкуру спустят, а если дело вправду важное, ему сразу давали ход. В общем, заколебался Егор то ли слово и дело кричать в смысле дежурному ломиться, то ли оставаться на посту, стеречь шпионку. «Все задорено решила судьба». В высокие двери быстрой походкой вошел высокий человек в генеральской форме с маленькими усами и решительно выпеченной челюстью. Егор чуть не всхлипнул от радости от неимоверного облегчения. «Товарищ старший майор, шеф!» и уже шепотом добавил «Она здесь!» На них таращились. Зрелище и вправду было необычное. Мятый тип в кожаной куртке, отчаянно жестикулируя, нашептывал что-то на ухо представителю высшего комсостава. Тот слушал, и густые брови карабкались по лбу все выше и выше. «Иди ты!» — один раз воскликнул командир, словно не веря. Потом «Да ты что!» Дослушав да, про главное, шеф не стал тратить время на второстепенные вопросы. «Детали потом», — сказал он, отталкивая Егора в сторону. «Ты мне вот что скажи, пропуск она предъявила? Бумажный или корочку?» «Не обратил внимания», — виновата, — ответил Дорин. «Растерялся». «За мной!» — махнул Октябрьский. «И на проходную корешки разовых пропусков смотреть». «Вразовых сержанта женской фамилии нет», — сообщил он, быстро пролистав бумажки. «Значит, постоянная. 15-20 минут назад кто был на контроле? Вы?» — спросил он у начальника караула. «Так точно. Женщин сержантов госбезопасности пропускали. Само собой, товарищ старший майор. Девять часов. Начало смены. навалом Транспортным женщин много. В главной канцелярии, в административно-хозяйственном. Меня интересует брюнетка», — перебил его Октябрьский. «Молодая. Рост под метр семьдесят. Ну, лейтенант, шевелите мозгами». «Вас ведь не зря сюда поставили, у вас должна быть профессиональная зрительная память». «Сержант, молодая, брюнетка, высокая», – медленно повторил караульный. «Таких было две. Обеих видел раньше. Одна из третьего отдела, фамилия на Напей, кончается на Ович или Евич, вроде Петревич, Петрункович, точнее, не припомню, а вторая из шифровального. Интересная такая женщина. Насчет фамилии только виноват. Егор дернул шефа за рукав. Интересная, точно она». «А из третьего отдела что, неинтересное?» – спросил Октябрьский. «Дело вкуса, товарищ старший майор. Есть любители, кто худых уважает, но лично я считаю, что баба, то есть женщина, должна быть в достатке». Лейтенант показал округлыми жестами, что он имеет в виду. «Не из шифровального!» – крикнул Дорин. «Наша!» Которая не интересная но шеф уже и сам понял. Сорвался с места, пришлось догонять. Третий отдел НКГБ ведал обысками, арестами и наружным наблюдением. В кабинет начальника майора Людвигова Октябрьский ворвался без стука. Коротко разъяснил суть дела, и майор, человек грузный, немолодой, стал хватать ртом воздух. «Ты мне только с инфарктом не бухнись!» – прикрикнул на него Октябрьский. «За то, что шпионку прошляпил, после ответишь, и не мне, наркому, а сейчас дело, Людвигов, дело!» Через несколько минут на столе появилась папка. «Личное дело сержанта госбезопасности Петракович Ираиды Геннадьевны, 1913 года рождения, сотрудницы отделения НН, наружное наблюдение. С карточки на Егора смотрели хорошо знакомые глаза, только не враждебно прищуренные, как в подвале, а испуганно вытаращенные. Именно так обычно глядят на фотографа в момент вспышки. «Артистка!» — заметил Октябрьский по поводу снимка. «Дурочку валять умеет!» Дело пролистал наскор без интереса и захлопнул. Ладно, легендой мы потом займемся. Что скажешь про нее, Людвигов? То плохого ничего непосредственным руководством характеризуется положительно. Универсалка, это сам знаешь, редко бывает. Может, под студентку работать, под колхозницу, под дамочку. Тебе лучше с начальником отделения потолковать, хмуро ответил майор. У меня несколько сотен сотрудников, а она точно шпионка? Ты вот про это у Дорина спроси, подмигнул Егору шеф. Чего она там с тобой на койке делала, пока ты связанно лежал? Ладно, ладно, после расскажешь. Давай, Людвигов, зови свою красотку, будем ее брать. А может, лучше установить слежку, выявить контакты, рискнул предложить Дорин. Октябрьский почему-то взглянул на часы, мотнул головой. Брать! И сразу тристи, каждая минута на счету. Людвигов уже набрал номер, буркнул в трубку. Стенькин, сержант Петракович, твоя сотрудница? Она на месте? пришли к ее ко мне. Да нет, не по службе, у меня тут парторг сидит. Есть мнение твою Ираиду к работе в стенгазете привлечь. Ага, пускай дует сюда, да поживей. Егору шеф велел встать за большим несгораемым шкафом. Сам вынул из кобуры пистолет, сунул сзади за ремень. Майор тоже приготовился, спрятал свой ТТ под газетку. Ничего, с одной бабой как-нибудь справимся, резюмировал Октябрьский. Минуту спустя в дверь постучали, и голос, от которого у Дорина непроизвольно сжались кулаки, спросил. «Товарищ начальник, вызывали? Сержант Петракович, разрешите войти?» «Входи, Ира, входи!» – добродушно поманил ее Людвигов, откидываясь на спинку стула. Майор совершенно переменился. Нервозности, как не бывало лицо, так и лучилось мягкой улыбкой. Вассер Петракович взглянула на незнакомого командира, вытянулась по стойке смирно. Дорина не заметила, он оказался у нее сзади. «Есть на свете справедливость», — думал Егор, глядя на прямую спину своей мучительницы. Октябрьский с любопытством разглядывал молодую женщину, руки держал сзади, должно быть, на рукоятке. «Спокойно вас, сэр», — медленно произнес он по-немецки. «Вот мы и встретились». Егор приготовился броситься на шпионку, скрутить ей руки, но Петракович не шелохнулась. «Извините, товарищ старший майор», — удивленно сказала она, — «это по-немецки, я на курсах польский учила» шеф чуть повел подбородком в сторону дорина тот понял вышел из за сейфа прошептал говорить не мог горло перехватило ну здравствуй сука Она дернулась в его сторону, и тогда, пока не опомнились, он крепко взял ее за кисти рук, а ногами наступил на носки сапог, чтобы не брыкалась. Глаза Вассер полезли из орбит, челюсть отвисла. Люба дорого поглядеть, узнала погорельца. Шеф подошел сзади, быстро обшарил арестованную, прощупал швы и воротник. Женщина, не мигая, смотрела Егору в глаза. Зрачки остекленели, все ее тело тряслось крупной дрожью. «Все, майор», — приказал октябрьский хозяину кабинета, — «вы мне больше не нужны». Людвигов безропотно вышел. Тогда шеф снова обратился к шпионке. На немецком. «Ну что, не будем терять время попусту? Поговорим?» «Ох, как хотелось Егору, чтобы Вассер задергалась, попробовала сопротивляться. Уж он бы ей показал пару-тройку болевых приемов. Не посмотрел бы, что женщина, тем более никакая она не женщина, а ядовитая фашистская гадина. Даже нарочно хватку ослабил, чтоб могла вырваться». Но Вассер стояла неподвижно, обмякнув всем телом, уже и не дрожала, будто окоченела».